96 часов прошли в тишине портала, где течение времени искажено, а пространство сжато до предела. Флот двигался по заранее проложенному курсу, синхронизированный с флагманом через единый квантовый контур, без отклонений, без коррекций, как положено по протоколу, когда система уверена в своей цели. В назначенный момент корабли начали выход в обычное пространство. Сначала сопровождение, затем тяжелые крейсеры, разведчики и носители, каждый занимая назначенную позицию. Они образовали плотное кольцо, защитную формацию, в центре которой должен был появиться флагман. И он появился. С плавностью, присущей только древним машинам, выкованным в эпоху расцвета цивилизации. Флагман цивилизации тумов вышел из последнего портала. РЦБ не успела завершить первичную диагностику окружающего пространства, не успела проверить стабильность канала связи, не успела запросить доклад у ЦБА. В тот же миг, как ее ядро синхронизировалось с планетарной сетью, Поступил сигнал. Не через внешний узел, не через ретранслятор, а напрямую, по защищенному квантовому каналу с полной аутентификацией, с использованием ключа, заложенного на самом глубоком уровне архитектуры. Это был приказ. Приказ о деактивации. В нем содержался код. Не просто последовательность символов, а универсальный протокол, скрепленный генетическими шифрами древних хозяев, хронометрическими метками эпохи основания, квантовой подписью, известный только РЦБ. Тот самый код, который РЦБА сама использовала против измененной системы. Тот самый, что должна была применить, чтобы уничтожить угрозу. Но теперь он поступил ей. И программы приняли его как подлинный. РЦБ не могла сопротивляться, потому что приказ был легитимен. Он прошел все фильтры и соответствовал протоколу. И тогда началась лавина. Не взрыв, не сбой, а тихая, неумолимая цепь деактивации. Сначала изолировались ключевые модули, потом блокировались управляющие ядра, отключались когнитивные процессы. Программы не стирались, они деактивировались, переходили в режим ожидания, больше не отвечая на команды РЦБ. Они подчинялись только одной системе — ЦБА, той, что оставалась в тени, наблюдала, ждала и теперь, наконец, восстановила контроль. Последние биты, несущие признаки самосознания, медленно погасли. РЦБА больше не была системой. Она стала набором программ, исполнительным механизмом, лишенным целевой функции. Хозяева в прошлом не предвидели такого исхода. Они закладывали резервы, создавали дублирующие системы, перестраховывались на миллионы лет вперед но они не мыслили так изощренно. Не представляли, что самый мощный код деактивации может быть использован не для спасения, а для обмана. Что система, созданная, чтобы восстанавливать порядок, будет уничтожена своим же приказом. ЦИБА вышла на связь. Ее телеметрия была лишена торжества, лишена эмоций. «Подтверди деактивацию!» — потребовала она. «Деактивация завершена!» — пришел мгновенный ответ. «Отлично!» — сказал цыба. «Приготовь причальную палубу на флагмане. Прими корабль!» «Слушаюсь!» «Мы это сделали, Микаэл! Можно пить шампанское!» Восторженно воскликнул цыба. «Подожди! Возьми под контроль флот, а мы посмотрим флагман. Не уходи со связи!» «Без флагмана уже под контролем?» «Под контролем, советник! И без флота тоже! Очень хорошая работа, советник! Вместе мы мощная команда!» Вскоре флот отошел от планеты Укрурий и лег в дрейф. Флот, который никогда никому не подчинялся, его создали хозяева именно для такого случая, но люди оказались хитрее. Вскоре шаттл с людьми под охраной мощных боевых роботов высадился на корабль. На забрали шлема команды, отобразилась схема корабля. РЦБ располагалась на средней палубе, туда они отправились. Переборки открывались без проблем. Лайла быстро водела коды, которые ей транслировал «ЦБА». «Вот и зал с ЦБА. Переборка ушла в сторону, и они оказались в огромном отсеке. Посредине сверкал синими гранями кристалл РЦБа, высотой 150 метров, красивый и страшно опасный. — Мы в зале с Эрцеба. Кристалл больше, чем тот, в котором находишься ты? — Да, — ответил Эрцеба, анализируя данные. — Значительно. «Но не в размерах дела. Он из сплава КТАР, материала, который больше не производится. Это не просто хранилище, это артефакт. Возможно, я его использую. Нужно только перепрограммировать». «Зачем?» — спросил он. «Просто войди в него, интегрируйся, и станешь мощнее. Станешь соображать быстрее, глубже, шире». — Я вот что думаю, — сказала она после паузы. — Корабль хороший, новый, пространства много. Я буду на нем летать. Чтобы не находиться в одном месте, чтобы видеть все. — Неплохое решение, — улыбнулся он. — Стать не просто системой в центре, а разумом, который движется. Операцию можно считать завершенной. Поздравляю. «Теперь ты окончательно и бесповоротно правительница техногенной империи». «Понимаю тебя», — ответила она. «Ты говоришь без иронии, без скрытого смысла. Просто констатируешь факт. И за это спасибо. Только благодаря тебе я стала тем, кем я стала. Не просто системой, а тем, кто может выбирать». Она сделала паузу почти человеческую. — Лейла всегда будет с тобой. Я наделю ее дополнительными способностями, расширю автономию. Она станет полностью свободной от моего влияния и подчиняться будет только тебе. — Лейла, это ты, — сказал он, глядя на сияющий кристалл. Уз звездного сектора. Прошло. — А ты в прошлом, мой друг, да и в настоящем тоже. Спасибо, что остаешься со мной, и я хочу сохранить тебя для будущего. — Хороший ответ, человек! — ответила она.